Глава четвертая. Я сидела на кровати и отчаянно сжимала ключ, с которым не рассталась бы ни за что на свете. Казалось, что только он удерживает сейчас мою крышу на положенном месте. Разожму пальцы, и она со свистом уедет в закат. У окна стояли четыре женщины, одетые, будто статистки со съемок исторического фильма. Посматривая на меня с тревогой и жалостью, они тихо перешептывались. «Кажется, наша девочка сошла с ума от горя!» Сдержанно всхлипывала бледная дама средних лет в строгом темно-синем платье с длинными рукавами и высоким воротником. «Не вынесла страданий!» «Прекрати, Илана!» — шикнула на нее самая старшая из женщин. Похоже, мы с ней были примерно одного возраста. Но, в отличие от меня, эта дама в молодости явно была красавицей. «Веди себя достойно. Некогда слезы лить, нам нужно собрать самое необходимое и уходить из этого дома до того, как придет тот человек и вышвырнет нас, как бездомных собак. Он не посмеет!» — в ужасе прошептала самая молодая из этих женщин. Она прижимала к себе испуганную девочку лет восьми и заметно дрожала. В ваших венах течет королевская кровь. Ага, значит, она невестка, поэтому внешне отличалась от других. Тоже весьма привлекательная особа, но черты и манеры ее были лишены некоего величественного флера, который ощущался в других. Мама, мне страшно, — ныла девочка. Четвертая женщин не отрывала от меня взгляда полного любви и беспокойства. Собирайте вещи, я останусь с Ханной. Негромко проговорила она. Когда мы остались одни, осторожно приблизилась ко мне и села рядом. Потянулась к моим рукам, но я машинально прижала ключ к груди, и она тяжело вздохнула. «Бедная моя девочка, как я могу облегчить твои страдания? Я бы с радостью взяла твою ношу на себя». Она не плакала, но от ее жалостливого тона у меня что-то неприятно дергалось в груди. «Как ваше имя?» Спросила я, чтобы услышать звучание своего нового голоса. Он оказался высоким и чистым, а легкая хрипотца скорее была следствием привычки. Прочистив горло, легко избавилась от нее, добавив. «Не помню. Простите». Женщина на миг словно окаменела. Глаза ее заблестели от влаги, но слезы так и не пролились. «Я твоя мама. Пока не вспомнила, можешь называть меня по имени Элиза». «Окей, Лизок», — дружелюбно улыбнулась я, но она вдруг вздрогнула. Я же поднялась и прошла к окну, наслаждаясь легкостью во всем теле. Поясница не ныла, неправильно сросшиеся после перелома кости не беспокоили, но больше всего радовало великолепное зрение. Я могла рассмотреть не только прохожих, прогуливающихся по брусчатке улицы, но даже ворона на высоком шпиле серого здания, возвышающегося над двухэтажными домами незнакомого городка. «Ты что-то хочешь взять с собой на память?» — спросила Элиза. «Нам разрешили забрать только то, что можно унести в руках, так что подумай, прежде чем решишь». «Зачем?» — глядя на группу людей, стремительно приближающихся к нашему дому, поинтересовалась я. Возглавлял их мужчина лет 25-27 в черном строгом фраке, облегающих брюках и блестящих сапогах. Он мне сразу не понравился. Высокий и широкоплечий, смотрел на окружающих так же высокомерно и презрительно, как ленивый сынок нашего начальника. Затем числилась должность руководителя, но на работу молодой человек приходил раз в месяц, и то, лишь для того, чтобы покрасоваться». «Все равно ничего не помню», — добавила я и указала на напыщенного юнца. «А это не тот перец, о котором вы говорили. Это он собирается выгнать беззащитных женщин на улицу». Элиза подскочила с кровати и стремительно приблизилась к окну. Глядя на мужчину, от которого шарахались обыватели, процедила с ненавистью. «Инспектор Деванмор, надо же!» «Лично пожаловал. Со своими цепными псами!» Она сжала кулаки, на миг закрыв глаза, а когда вновь посмотрела на меня, то изобразила вежливую улыбку. «Прости, моя дорогая, мне нужно поприветствовать гостя!» Неужто собралась кланяться этому самодовольному павлину? Я придержала Элизу за локоть и, сжав ключ, хищно ухмыльнулась. «Дайте-ка сначала я его поприветствую!»